Глава тринадцатая. Семейные узы. Дни после тянулись медленно и как-то неохотно. Мы снова были предоставлены лишь сами себе. Пока правящая верхушка Дроу готовила и согласовывала между собой более-менее приемлемый для обеих сторон документ, остальные предавались безделью и скуке. И только мне было не по себе. Чем больше времени проходило, тем неувереннее я себя чувствовала. Отдавать темным Лея я не хотела. На примере Майя я видела, кого они могут вырастить из особенного ребенка. И увиденное мне нравилось далеко не во всем. Если честно, меня поражал уже тот факт, что Майсель справился со всем и умудрился сохранить крупицы собственного «я» под тем жестким прессингом, под которым находился все это время. Но жертвовать собственной жизнью из-за девочки, которую и видела за все время с десяток раз... Да-да. Как-то так получилось, что заботу Алия взяла на себя Сабриса, подключив к этому и Мадлен, в то время как я, наряду с остальными членами нашего маленького отряда, улаживала дела как национального, так и общемирового значения. В общем, никакой эмоциональной привязанности с моей стороны и речи быть не могло. Лишь чувство долга и ответственности, которыми во все времена так славились демоны. Правда себе, в оправдание могу сказать, что, вероятно, вскоре это изменится. Нет, я не обещаю тут же влюбиться в малышку, но я приложу все усилия, чтобы она никогда не чувствовала себя нелюбимой и одинокой. В конце концов, в нашей семье все всегда друг за друга горой стояли. И я не позволю горстке Дроу разрушить веками складывавшиеся семейные устои дома лершей. Хотя мне также не мешало бы вспомнить о взятой на себя ответственности и пообщаться с Лехом хоть немного. Возможно, если я себе переселю сейчас, то вся неловкость и напряженность в итоге исчезнут. Примерно с такими мыслями я и направилась в комнату Сабрисы. Дверь я открыла по давней привычке без предупреждения. Да и чего стучать, когда точно знаешь, что находящиеся внутри особы на стук не реагируют в принципе. Впрочем, эта их особенность вполне объяснима. Непосредственно рядом с ними все падает, рушится или разбивается в дребезги. А потому шумы, подобные этим, Они научились сознательно отфильтровывать. Вот и в этот раз, в тот момент, когда я вошла, что-то с непередаваемым грохотом упало на пол. Осторожно! В этом восклицании слились три голоса. Я невольно вздрогнула, решив, что это относилось ко мне. И только несколько мгновений спустя поняла, что это они так развлекались. Призывали откуда-то посуду. Очень надеюсь, что не исхранили лишь арвиши, иначе герцог Немар одной лишь воспитательной поркой не ограничится. Подвешивали телекинезом ее в воздухе на двухметровой высоте и отпускали. Надо сказать, осколков различной формы, размеров и цветов набралось уже довольно много. И все это под дружный хохот трех девиц. Двух великовозрастных и одной едва-едва вышедшей из младенчества. «Это что у вас тут происходит?» Набрав в грудь побольше воздуха, воскликнула я. Девочки вытянулись в струнку, как по команде, а Лия даже спряталась за стоявшую ближе всех к ней Мадлен. Но, сурово глянув на них, напомнила я о своем вопросе. «Мы тут учим Лия со страхами справляться», изобразив на лице смущенную улыбку, произнесла Саби. «Это с какими такими страхами можно справиться у Кокошев?» Я сделала паузу, чтобы получше приглядеться к осколкам, и невольно присвистнула. Два полных сервиза эльфийской росписи. Вот теперь она покраснела вполне натурально. «От них не убудет», — буркнула она. И мне сразу же захотелось узнать, в чьи же хранилища запустили свои загребущие лапки две этих леди. «Это от кого, позволь спросить?» — уперев руки в бока, — и всем своим видом напоминая суровую супружницу, встречающую мужа на утро после загула, уточнила я. Ну, Сабриса тут же замелась. Тогда я решила узнать все у ее более честной подруги. «Мадлен, мы брали самые худшие образцы», – клятвенно произнесла Мадди. Я еще сильнее нахмурилась. «Я спрашивала не об этом. Где и у кого вы натырили фарфор эльфийской росписи?» Ну, они все равно не заметят, там его много. Это снова Сабриса. Вот сдам я ее брату, будет знать. Я по сравнению с те англоплоти. Хватит мне тут темы менять. У кого вы сперли этот антиквариат? Не любя их, они его поза За... за... Попыталась что-то сообщить мне Лия. Позаимствовали. Пришла на помощь я. Ого! Кивнула девочка, не смело выглядывая из-за драконеса. «И у кого?» Теперь я спрашивала уже дочь. «У злей колдуньи!» Серьезно ответила она. Э -э тут даже добавить было нечего. Интересно, кого это мои девчата могли так наречь? А имя у этой колдуньи есть? «Да», кивнула Лия, внимательно глядя на меня, своими необычными глазами цвета морской волны. «Но его нельзя произносить в слюх!» «Приехали, называется!» И как мне теперь выяснить, кого конкретно ограбили мои проблемные девицы? В конце концов, пока не здесь, ответственность я несу за всех трех. Сабриса, не заставляй меня прибегать к крайнему методу воздействия. Я решительно выбрала объект для своего возмущения. Оно и неудивительно. Если рядом есть Альф, можете смело обвинять во всем его. Примерно в восьми случаях из десяти вы попадете в цель. Разумеется, Саби тут же надулась, как тамыш, на крупу, но она явно не на то напала. Я уже привыкла к подобным мордочкам в исполнении альвов. Благо, в моем окружении их уже немало набралось. «Да что-то прицепилось. Да, мы залезли в хранилище Дроу, но там этих горшков еще несколько сотен. Они не заметят», — наконец ответила мне юная леди Арвиша. «От такого я даже немного онемела. Ну, нифига себе заявочки». А если жильцам все-таки хватится этих своих антикварных горшков? Да у нас же переговоры провалятся. Сабриса, вы чем здесь думаете? Но это же они были виноваты, что Лия вздрагивала от любого громкого звука. Веско заявила Альва. Я обреченно вздохнула. Таких, как она, не переубедить. Саби, ну вы хоть понимаете, чем все это может закончиться? Мы ведь только-только сумели договориться с владычицами. Решив зайти с другой стороны, серьезно начала я. Да не будут они раздувать конфликт из-за пары старых урожливых горшков, выркнула моя собеседница. Вот Мадлен поняла из моих слов чуть больше, потому и потопила виноватый взор. А Лея так и вовсе испуганно сжалась. Ей лучше других были известны местные порядки. Может, и не будут. Но впредь постарайтесь обойтись без нанесения материального ущерба, принимающей нас в стороне. — приказала я. Девочки под моим требовательным взглядом кивнули, но особой уверенности мне это не принесло. — Ладно, оставим эту тему. Чем вы тут вообще занимаетесь, а? Ну, кроме того, что наносите ущерб нашим гостеприимным хозяевам. — Я же говорю, мы, Лия, учим справляться со страхами. А то эти местные ведьмы совсем застращали ребенка. Неохотно пробурчала в ответ Сабриса. Я тяжело вздохнула. Нет, я с самого начала понимала, что этим деятельным леди будет нечем себя занять в пещеру Дроу, но все же не думала, что они тут же примутся искать себе врагов. Не могу сказать, что на пустом месте, но уж больно оперативно они начали вредительствовать, словно заранее сговорились. Леди-мать, не рю... Рох, ругайте тетю Сап. Самым серьезным видом Лия вышла из-за спины Мадлен. Прямо юная защитница. Тетю? Решив пока не затрагивать тему взаимоотношений родитель ребенок спросила я. В том, что проблемы вообще не с дочерью у меня еще возникнут, я не сомневалась. У темных были совершенно дикие традиции, большей частью выходящие боком всем остальным. Илия, к сожалению, ко многим из них уже успела привыкнуть. Именно тетю важно кивнула Сабриса, буквально надувшись от гордости. Свои недавние обиды Альва уже позабыла а потому смотрела на меня снова дружелюбно, хоть и с непонятной мне хитринкой. А как еще называть сестру отца? В общем, мы с Мадди, тетей и точка. От такого заявления я не имела. Несколько долгих мгновений я пыталась соотнести все события и выстроить логическую цепь, но картинка в мозгу упрямо не желала складываться. «Это вы о чем?» – подозрительно уточнила я. «А те, разумеется...» «Ты же не станешь спорить, что ребенку необходим отец?» Мило хлопнула ресничками Альва. Мадлен промолчала, но я была уверена, что в этом вопросе она уже полностью поддерживает подругу. «А твой брат тут при чем?» – воскликнула я. «При том, что кроме него и некому занять сие вакантное место!» – отрезала Саби. «Это не шутки!» «А разве похоже, что я шучу?» Мне кажется, это как-то некрасиво решать подобные вопросы за спиной у Себастьяна, Хмуро произнесла я. А почему это тут должен быть против? С нескрываемым удивлением спросила Сабриса. Впрочем, в любом случае ему придется смириться с этим фактом. Мы с Мади, как две представительницы рода Арвиши, уже признали Лео своей родней. Я тяжело вздохнула. Переубеждать двух этих девиц – пустая трата времени. Но и оставить все, как есть, нельзя. Саби, подумай, что на это скажет герцог Немар. Не думаю, что твоего отца обрадует внезапное появление неучтенной внучки. А почему нет? Думаю, ему эта идея даже понравится. А что, будем интернациональным семейством. Демоны в родне есть. Альвы есть. Драконы есть. От людей, эльфов и нимф ты будешь... Ну, Алья, от дроу. Весело же. — Угу, очень весело. Особенно будет забавно выслушивать речи придворных комушек. Думаю, им особое удовольствие доставит новый скандал, разгоревшийся вокруг всем известного рода Арвиша, Да еще и при участии семейства самой Марьесы Огненной. — Ладно, поняла, что мне вас не отговорить. Отлично. В таком случае, может, вы с Ле проясните специально для меня несколько моментов? — Каких именно? — настороженно уточнила Саби. «О, ничего особенного. Сущая мелочь. Я просто хотела чуть больше узнать о Лео. Что конкретно тебя интересует?» Положив ладони девочки на плечи, поинтересовалась Альва. Сейчас она очень напоминала наседку, готовую самоубийственно броситься на врага ради защиты своего ребенка. Словом, в отличие от меня, Сабриса Арвиша была практически влюблена в Лиа, И защищать ее готова была даже от меня. «Я же сказала, мелочи!» — Меня просто обеспокоили кое-какие несостыковки. Да и с дочерью мне познакомиться все-таки надо. — Давно пора, — убежденно произнесла Саби. Но рук с плеч девочки не убрала. Надо сказать, что вместе они смотрелись прямо за гляденья. Белокожая, светловолосая Альва и маленькая чернокожая девочка Дроу. Двух более непохожих существ было сложно представить. Что ж, раз одобрение мама княник получено, то начнем с элементарных вопросов. «Ле, сколько тебе лет?» Девочка, вместо того, чтобы ответить вслух, подняла обе руки и растопырила пальцы, потом подумала и опустила одну. «Не поняла?» Несколько опишила я. «Ей пятнадцать!» — вместо девочки ответила Саби. Видимо, юная леди Арвиши решила взять на себя роль толмача при маленькой дроу. «А сама она сказать это не могла?» — спросила я, обеспокоенно глядя на дочь. Выглядела Лия года на 3-4 по человеческим меркам. В принципе, большинство детей в этом возрасте вполне спокойно общаются как с друг с другом, так и со взрослыми. Нет, разумеется, говорят, они еще не так чисто, как их родители. Но все же Лия прожила гораздо больше на свете. Да, и эльфийская кровь обычно помогает в своении сложных звуков. Не могла. Лия только-только начала разговаривать. И ей пока тяжело. Крис. «Дети в подземельях лет до пятидесяти не говорят. Им это не нужно. Тут же кругом одни телепаты. Речь они осваивают позднее, когда начинают покидать стены родного дома». После этих слов я удивленно уставилась на Лея. «Сколько эта малышка была с нами? Меньше двух недель? А ведь за этот короткий срок она научилась говорить более-менее правильно». «Ладно, не буду вас сегодня долго мучить». Это последний вопрос. Лея, ты не хотела бы остаться в храме на обучение? Казалось, обычный вопрос, но он произвел неожиданный эффект. Малышка как-то сразу сжалась, обняла себя за плечи и замотала головой. Практически на одной ноте воя. Нет, нет, нет, нет. Я такого не ожидала. Сабриса же, кинув на меня уничижительный взгляд, тут же подхватила Лея на руки и попыталась успокоить. Безрезультатно. Мне было плохо, стыдно и как-то неудобно. Да, я не ждала такой реакции, но все равно было не по себе. Искала легкий путь, так нет его. Зато я точно поняла, что эту малышку я здесь одну не оставлю. Чего бы мне это ни стоило. Но я буду рядом с ней, просто потому, что больше у нее никого нет. — Что за крик? Я еще из коридора услышала. Просунув любопытную мордочку в комнату, поинтересовалась смеяла. Увидев, в каком состоянии находится ее любимая Лия, а за последние дни юная жрица изрядно привязалась к моей дочке, она моментально оказалась рядом. «Эй, малыш, ты чего? Кто тебя обижает?» Лия ничего не ответила, лишь шмыгнула носом. Впрочем, возможно, их беседа шла совсем на другом, недоступном для нас всех уровне. «Да вот, Крис ее решила на сиденье жрицам оставить», Брукнула Саби, видимо, решив на всякий случай озвучить причины истерики вслух. «А зачем?» Мияла сразу же повернулась ко мне и, чуть склонив голову, заинтересованно уставилась на меня. Ее похожесть на Майя в этот момент вновь меня зацепила. Странно, несмотря на то, что старшая сестра унаследовала больше внешних черт отца, младшая оказалась его копией по привычкам, ужимкам и характеру. На секунду мне стало даже любопытно глянуть на оставшуюся, среднюю дочку нашего дровенка. Крис, чуть нахмурив бровки, Мияла напомнила о себе. «Извини», — отвлеклась, — механически улыбнулась я. «А причины этого вопроса очень просты. По вашим законам Ли должна пройти хотя бы базовое обучение при храме». Мияла нахмурилась сильнее, обеспокоенно закусила губу, чуть пожевала ее, а потом внезапно улыбнулась. Причем так широко и ярко, что я не удержала ответной улыбки. Да Илья подозрительно притихла, почему-то моментально успокоившись. Вообще-то в законе написано не при храме, а при жрице. Короче, вам достаточно взять кого-то из нас с собой. Не думаю, что ваши старшие кого-нибудь нам выделят. Я попыталась охладить ее пыл, но не тут-то было. Мияла, напротив, стала еще убежденнее и независимой. А я сама вызовусь. А что? Я полноправная жрица. Я могу детей обучать. Да и за папой присмотрю. Он же один пропадет. Серьезно произнесла она. Вообще-то твой папа уже давно не один, произнесла я с легкой улыбкой. Я имела в виду всю нашу шейку лейку но Мияла поняла мои слова по-своему. За этим вашим рыжим я тоже присмотрю. Не внушает он мне доверия, совсем по-взрослому ответила юная жрица. А я мысленно начала готовить речь. Надо же будет как-то объяснить, любимый Ба, откуда в нашем доме целых два ребенка темной эльфийской крови. Верно?